задние скамеечники и кхнуты, посторонние шапки долой. Этот средневековый клич разносится по гулким коридорам Вестминстерского дворца, возвещая, что процессия спикера с булавой шествует в палату общин. И пестрая толпа иностранных туристов, школьников, экскурсоводов и пенсионеров из провинций почтительно замирает, чувствуя себя свидетелями и участниками некоего священного действия. К тому же центральное лобби, где толпится больше всего посетителей, и впрямь напоминает собор своими мозаиками на сводах. Эти четыре полно. изображают святых покровителей и национальные эмблемы каждой из составных частей Соединенного Королевства. Святой Георг и Роза символизируют Англию, Святой Андрей и Чертопалох Шотландию, Святой Давид и Лук Парей Уэльс, Святой Патрик и Клевер трилистник. Ирландию. После величавой готики центрального лобби сама палата общин производит неожиданное впечатление. Она прежде всего поражает своими малыми размерами, всего около двадцати метров в длину. Скамьи, обитые зеленой кожей, тут подлиннее, чем в палате лордов, и размещены они в пять рядов по каждую сторону от прохода. Но даже при большем числе посадочных мест, чем у ПЭРов, палата общим все-таки скорее напоминает клубную гостиную, чем зал конгресса. Здесь нет ораторской трибуны. Депутаты выступают с места, и такая камерная атмосфера придает своеобразный характер дебатам. Их участники ведут спор, что называется лицом к лицу. Члены правительства на передней скамье, отделены от скамьи теневого кабинета лишь проходом шириной в две шпаги. Черта, проведенная по ковру перед каждой из скамей, напоминает о времени, когда требовали смеры предосторожности, чтобы словесные поединки в палате не переходили в вооруженные. существующее доныне правило гласит, что если кто-либо из депутатов переступит черту у его ног, то есть шагнёт в аут, заседание считается прерванным. Думается, что склонность англичан рассматривать политическую борьбу как своего рода состязание двух соперничающих команд была умело использована творцами британской избирательной системы. она благоприятствует чередованию у власти двух главных политических партий в ущерб остальным и делает парламентские дебаты чаще всего похожими на футбольный матч между правительством и оппозицией. Страна поделена на 635 избирательных округов: 516 в Англии, 71 в Шотландии, 36 В Уэльсе двенадцать в Северной Ирландии, каждый из которых посылает в палату общин по одному депутату. Причем при существующей ныне мажоритарной системе для победы не требуется большинства голосов, нужно лишь чтобы их было больше, чем у кого-либо из соперников. Скажем, если из тридцати тысяч бюллетеней за одного кандидата подано Одиннадцать тысяч за второго, десять тысяч из от третьего, девять тысяч. Первые из них получают мандат, а голоса остальных девятнадцати тысяч избирателей, то есть большинства в данном округе, пропадают впустую. При подобной системе распределения мест в палате общин отнюдь не соответствует доля голосов, выданных за каждую из политических партий. Например, на майских выборах 1979 года консерваторы получили 339 мандатов при 13,7 миллиона голосов. Лейбористы — 268 мандатов при 11,5 миллиона голосов, а либералы — лишь 11 мандатов голосов. при четырех и трех десятых миллиона голосов, собрав втрое меньшее бюллетеней, чем консерваторы, либералы получили в тридцать раз меньше мест в палате общин. Если бы выборы проходили по системе пропорционального представительства, даже раскладка голосов дала бы либералам не одиннадцать, а почти девяносто мандатов. Удивительно ли, что главные партии не проявляют охоты отказываться от мажоритарной системы? Памятуя о ее парадоксах, видишь, сколь относительны, даже обманчивы газетные штампы вроде «Страна проголосовала за лейбористов» или «Избиратели повернулись лицом к консерваторам». На деле маятник двухпартийной системы качается отнюдь не с такой широкой амплитудой. В Великобритании насчитывается, округленно говоря, сорок миллионов избирателей. Около тридцати миллионов из них обычно участвуют в голосованиях. Как либеристы, так и консерваторы имеют примерно по десять миллионов сторонников. Располагая только половиной этого, либералы лишены шансов на первенство, остальные партии и подавно. Так что исход парламентских выборов зависит от перемещения двух-трех миллионов текучих голосов, а точнее от баланса сил в весьма ограниченном числе спорных округов. Промышленные районы Шотландии, Северной Англии, Южного Уэльса обычно голосуют за либеристов, тогда как Юго-Восток страны, за исключением Лондона, считается водчеными консерваторов. Заложенный в мажоритарной системе принцип «победителю все, а остальным ничего» до недавних пор устраивал истеблишмент. Он способствовал мерному чередованию у власти торий и вигов, а потом консерваторов и лейбористов, сковывая тенденции к многопартийности с ее неустойчивыми коалициями. Сам термин «оппозиция» Ее Величества является мой хитроумное изобретение британских правящих кругов. Этот оборот подчеркивает, что партия, отстраненная от власти, сохраняет полную лояльность к государственным устоям и будет добиваться возврата к кормилу управления лишь свято соблюдая правила игры. Лидер оппозиции, например, считается официальным лицом и наряду с членами правительства получает жалование из государственной казны. В своем нынешнем виде палата общин столь же приспособлена к двухпартийной системе, как футбольное поле для двух команд. Их основные составы, непосредственные участники матча, сидят друг перед другом на передних скамьях. тогда как всем остальным приходится довольствоваться участью запасных игроков, честно дожидающихся возможности ударить по мячу. От новичка в парламентской фракции меньше всего ждут ораторского блеска, государственной мудрости, оригинальных законодательных инициатив. Даже само его участие в заседаниях палаты мало кого волнует. От рядового депутата или, как тут говорят, за дне скамеечника. Прежде всего требуется лишь одно: он должен слушаться кнута. Это выражение заимствованное из конного спорта прочного шло в обиход проматери парламентов. Как не парадоксально, эталон западной демократии функционирует на основе военной дисциплины. Главный кнут правительства, главный кнут оппозиции – это негазетные эпитеты. нежаргонные словечки, а общепринятые наименования должностных лиц, парламентских организаторов каждой из партийных фракций. Их обязанность вполне соответствует их названию в нужный момент прогнать свою паству через нужную дверь. В британском парламенте голосуют не руками, а ногами. При каждом разделении палаты Как называют подсчет голосов, депутаты, голосующие за, выходят в западные двери, а голосующие против в восточные. Причем на всю эту процедуру отпускается несколько минут с момента включения сигнального звонка. Свыше ста таких звонков установлено в различных помещениях Вестминстерского дворца и еще несколько десятков в расположенных поблизости министерствах и ведомствах, клубах и ресторанах, на частных квартирах видных политических деятелей. Заседания Палаты общин по традиции начинаются во второй половине дня, так что, заслышав сигнал около десяти вечера, когда обычно голосуются важные резолюции. Депутаты должны, сломя голову, мчаться в палату нередко из дома или из соседей. Обладатели старого школьного галстука каких полным полно в Вестминстере любят ворчать, что дворец этот такая же бурса, как Литон или Винчестер. Вся жизнь за дни скамеечника проходит по звонку и подкнутом. Впрочем, главный парламентский организатор олицетворяет собой не только Кнут, но и пряник. Именно он является советником премьер-министра по правительственным назначениям и награждениям. Главный Кнут имеет официальную резиденцию на Даунинг-стрит 12, через дом от премьер-министра, и встречается с ним с глазу на глаз чаще, чем кто-либо другой. Формально говоря, парламентская процедура игнорирует партийную принадлежность. К любому депутату положено адресоваться лишь как к достопочтенному члену от округа такого-то. Лет сто назад подобное обращение имело смысл, и по значительной части законопроектов вносилось отдельными членами парламента. Ныне же инициатива в большинстве случаев исходит от правительства. Принятие частного законопроекта стало большой редкостью. Завладев большинством мест в палате общин и дав тем самым лидеру своей партии возможность сформировать правительство, рядовые парламентарии должны смириться с тем, что их главная миссия окончена, и что впредь им остается лишь утверждать решения, принятые за пределами палаты, то есть послушно превращать правительственные биллили В законы. Теоретически депутаты считаются такими же полновластными хозяевами парламента, как акционеры хозяевами своей компании. На практике же они, как и владельцы акций, узнают суд дело лишь, когда их ставят перед совершившимся фактом. Для члена палаты общин есть одна лишь возможность получить реальную власть – стать обладателем министерского портфеля. а неприменное условие такого назначения всем известно депутат должен слушаться кнута существует целая система приемов предназначенных блокировать попытки задних скамеечников выступать против шагов правительства которые им не нравятся одна из радикальных мер объявить высказанное возражение важным вопросом требующим голосования доверия правительству Это чревато роспуском парламента, досрочными выборами, то есть ставит под вопрос не только пребывание данной партии у власти, но и парламентский мандат депутата бунтаря, которого окружная партийная организация может в другой раз даже не выдвинуть в кандидаты. Вот почему единственное отдушина для заднеспамеичника, когда он может забыть о звонках и кнопках, когда он может как-то проявить себя, это... Час запросов ежедневно, кроме пятницы, с половины третьего до половины четвертого члены правительства, а по вторникам и четвергам и сам премьер-министр обязаны отвечать на поданные заранее письменные запросы депутатов. Известно ли достопочтенному члену такому-то, что? Не сделает ли он заявление по данному вопросу? Да, невозмутимо отвечает министр, читая по бумажке текст искусно составленный его чиновниками. Затронутый вопрос ему, разумеется, известен. Правительство постоянно держит его в поле зрения. Необходимые меры принимаются, об их результатах палата будет проинформирована. Депутат усаживается на место с чувством выполненного долга, а точнее говоря, с надеждой, что несколько газетных строк о его запросе и ответе министра будут замечены в его избирательном округе. На большее он редко и претендует. В наши дни Вестминстерская политическая кухня немыслима без средств массовой информации. Однако проматить парламентов... Пришла к этому чьи-то цепь мучительных и отнюдь не всегда последовательных компромиссов. Вплоть до 1738 года писать о ходе дебатов в газетах считалось грубейшим посягательством на привилегии парламента. Потом, скрепя сердце, согласились открыть Вестминстерский дворец для репортеров. Однако вплоть до наших дней На галерею прессы не допускают фотографов. Целые поколения художников доныне иллюстрируют газетные парламентские отчеты не фотоснимками, а рисунками. На моих глазах в 1978 году дебаты в Вестминстере впервые в истории начали транслировать по радио. Что же касается телевидения, то его пока держат за порогом палаты общин. а для палаты лордов делают исключение лишь раз в год в день торжественного открытия парламентской сессии и тронной речи королевы. Этот запрет, впрочем, весьма относителен, ибо выйдя из палаты любой оратор может тут же пересказать суть своего выступления перед телекамерами, как это делает канцлер козначейства после своей бюджетной речи или член теневого кабинета после дебатов по касающемуся его вопросу. Каждый день, который начинается в половине третьего счастья запросов в палате общин, произносится около сорокат тысяч слов. Это, как острят на Флит-стрит, целых две многогодные пьесы. Лишь малое-то лика вестминстерского красноречия попадает в эфир и прессу. Большая часть стенограмм остается лишь на страницах Гансарда, парламентского бюллетеня. экземпляры которого брошируются и складываются в хранилищах башни Виктории. Маститые лондонские политики любят говорить о палате общим как о живом существе. Палата не любит, чтобы ее держали в неведении. Палата не потерпит подобного безразличия. В действительности же проматерь парламентов терпит многое и прежде всего упадок своего влияния. Она по-прежнему остается центром политической жизни, но в значительной мере утратила былую роль в осуществлении политической власти. Показательный симптом — состав посетителей в центральном лобби. Для большинства из них Вестминстерский дворец такая же туристская достопримечательность, как, скажем, Тауэр. Подлинное лоббирование по важным вопросам вроде налоговых уступок, торговых субсидий или размещения государственных заказов давно перекочевало из Вестминстера на Уайтхолл. Деловой мир предпочитает иметь дело не с политиками, а с чиновниками, которые определяют содержание правительственных биллий еще задолго до того, как они появятся в парламенте. Парламентская процедура призвана создать впечатление, будто все важные вопросы решаются именно под сводами Вестминстерского дворца по инициативе членов парламента и в результате голосных дебатов. На практике же суверенитет парламента теряется в запутанных коридорах власти, которые его окружают. Палата общин служит лишь авансценой для спектакля. который режиссируется из за кулис. Палата общин, подобно паровой машине, которая выпускает пар, шипит и свистит, но в тайне приводится в движение электричеством. Энтони Сэмпсон, Англия, Новая Анатомия Британии, 1971 год. Почтительно и смиренно поднимается посетитель на парламентскую галерею для публики. И что же он видит? Несколько полууснувших депутатов, пытающихся внимать речи полубодрствующего оратора, который время от времени замалкает, дабы люди в бриджах, кружевных оборках и периках могли совершить некий непостижимый ритуал, внося и вынося символические жезлы и побрякушки. Парламент относится к числу тех английских установлений, вроде королевского смотра с выносом знамен, смены дворцового караула или ежегодной процессии лорда мэра, которые сохранили форму в церемониях, традициях или ритуалах, хотя уже давно почти целиком утратили свое содержание. Девять десятых того, что происходит в Вестминстере, это хорошо отрепетированный спектакль. Большинство речей произносятся там не с намерением повлиять на чье-то мнение или действия, а с целью довести до сведения избирателей чрез местную печать, что если их депутат и не всемогущ, то по крайней мере еще жив. Даже охваченный час запросов представляет собой бокс теней, правила которого тщательно продуманы так, чтобы никто в поединке не пострадал. Это пантомима, во время которой депутат бьет министра бычьим пузырем по палке, а министру в ответ шлепает депутата с вязкой сосисок. Члены палаты... Разминают мускулы во время часа запросов, но стоит звонку возвестить о голосовании, каким приходится забыть приятное ощущение силы, порожденное этим упражнением, и, вытерев со лба воображаемый пот, дружно маршировать за своим лидером в соответствующую дверь. Им приходится выбирать не между разумным и глупым решением, не между хорошим и плохим законом, выбирать они могут только между своей и чужой партией. Все выше сказанное отнюдь не означает, что парламент не служит никакой цели. Просто цель это не служение народу, а служение его правителем. Он весьма полезен как барьер между народом и Уайтхоллом. Он служит местом, где люди могут выговариваться, метать громы и молнии, от которых мало толку. Дэвид Фрост и Энтони Джей Англия. Англия с любовью. 1967 год. Вестминстер нужен британским правящем классом по многим причинам, потому что им нужен традиционный институт буржуазной демократии как наиболее приемлемой в условиях данной страны формы управления, гибкой и надежной, отточенной, проверенной временем и в конечном счёте наименее хлопотной. Вестминстер нужен им как постоянный и пока безотказно действующий предохранительный клапан для отвода опасных идей, как русло, по которому удобнее всего направлять вспыхивающие время от времени политические дискуссии в стране, и как комод, в котором при необходимости можно утопить в словопрениях неугодную будоражащую мысль. Лестминстер нужен тем, кто имеет реальные власти и деньги в Британии, еще и потому, что дает отличную возможность провентилировать тот или иной шаг, тот или иной законопроект, прежде чем сделать его законом. Невелика с их позиции беда, если сотня другая депутатов голосует за или против финансового билля, более двухсот страниц убодистого текста, неведая хорош или плохо он. В конце концов, этот биль составляется их экспертами при участии или консультации лучших умов сити. Есть ведь еще и обширнейшая область политики внутренней, внешней, военной, экономической политики по отношению к трем дьюнионам, к рабочему движению в целом, в области культуры, образования, до、да、всего и не перечтешь. И здесь бывает крайне важно вовремя прочувствовать возможную реакцию, выявить собственные слабые и уязвимые места, отправить законопроект по принципу и волки сытый и овцы целый, словом, сделать все возможное, чтобы обезопасить себя против неосторожного, необдуманного шага. Осипов, Британия, шестидесятые годы, 1967 год.